зрелище вместо хлеба. Иное дело юмор, о котором Борис Полевой написал как-то, что он как чеснок, с ним любую гадость съешь, да еще и облизнешься. И вправду, замечательная такая легкая приправа горьким блюдам, предлагаемым подчас жизнью, что, впрочем, тоже совершенно нормально. Но вместо этого сплошь тошнотворные пищевые добавки, взамен полноценного питания. Так же сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив — благодарение. Никто д да о не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их, увещевает святой апостол Павел. послание к ефесянам глава 5 стихи 4 6 но многие или из нас способны расслышать эти слова исполненные тревоги и боли хлеба и зрелищ требовала в античные времена от своих правителей толпа. так от чего такой перебор со зрелищами ныне не от того л и что недобор с хлебом как-то в одной из бесед на эту тему Одна молодая журналистка возразила мне, «Но ведь смех, как известно, продлевает жизнь?» Думается, что если и продлевает, то совсем не такой смех. Та вакханалия гогота, которую мы наблюдаем сегодня, ничего общего со смехом не имеет. И жизнь она никому не продлевает. Хохмачей и гогота в России все больше и больше – а живут русские люди все меньше и меньше. Многое, что у нас на слуху с детства, приобретает с возрастом иной сокровенный смысл, в том числе известная поговорка о том, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мне думается, что речь здесь идет о не схожей, ни с чем земным радости от грядущего лицезрения Христа, его п р е ч и с т о й матери, Сонма лучезарных ангелов небесных и святых угодников как величайшей награды для тех немногих, кто не стремился превращать свою земную жизнь в одно непрерывное веселье и кто предпочел п л а ч над собственным несовершенством, хохоту над недостатками ближнего. Воистину, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Евангелие от Матфея, глава 5 Стих четвертый